Глава двадцать пятая. Правда, рано или поздно всплывает. Он знал об этом и тщательно готовился. Продумал множество вариантов и подготовил группу лиц, к которым сможет обратиться в самом крайнем случае. Они ему помогут. Будут вынуждены помочь, поскольку на каждого из них у него имелось нехорошее досье. И чтобы оно не стало достоянием общественности, они станут ему помогать. Он знал. Готовился, но он не думал, что они придут за ним так рано. Не время суток имелось в виду, а время года. Они должны были явиться месяца через два-три. Тогда он бы успел все подготовить, вывести активы за рубеж и уехать навсегда из этого города, из этой страны. О нем никто и никогда не вспомнил бы, как о преступнике никогда, а вот как о Дение, возможно. Он ко всему подготовился, но забыл о самом уязвимом месте. И подозревал, что сейчас его станут бить именно туда. Шныров стоял возле окна со стаканом марковного сока и наблюдал, как от ворот к порогу его дома движется целая процессия. Подполковник Степанов, его помощник, капитан Артамошин и молодая симпатичная библиотекарь Маша Зиновьева. Как он мог предполагать, визит первых двух как раз и состоялся потому, что с ними была Маша. Она умная, сообразительная и думается раньше остальных догадалась, в чём именно дело. Ладно, там видно будет. Держаться он станет до последнего. И если у них нет никаких фактов и доказательств, кроме проницательных глаз Маши, он просто рассмеётся им в лицо. Разрешите, Степанов открыл дверь его дома, даже не позвонив и не постучав. Эки наглец! Признак сам по себе ничего не значивший мог быть не хорошим. Входите, конечно, широко улыбнулся Шнирров. Мы же договорились. Конечно, он с ними ни о чем таком не договаривался. Степанов позвонил, напросился, и он позволил. Они вошли, осмотрелись. По лицу библиотекаря Маше было видно, что она поражена беспорядком, царившим в доме. Да, он не прибирается через день. два раза в месяц вполне достаточно. Прислуги он не держал, потому что она не умеет язык держать за зубами. Балтливая прислуга роскошь, которую он не мог себе позволить. Он провёл их в гостиную, одна из комнат, куда он почти не входил, где относительно было чисто. Гости выбрали широкий длинный диван, 5 м и 15 подушек. Он подсчитал, когда его им доставили, изумлённо возрылся на жену и задал несколько резонных вопросов. Ответы он, конечно, получил, но не те, которых ждал. Она ответила спокойно и не унизила его достоинства ни разу, хотя он как раз на это и напрашивался. Ему же надо было её за что-то ненавидеть. Он тщательно культивировал это чувство в душе и расставаться с ним никак не собирался. даже если она отвечала ему вполне по-человечески и смотрела нормально, без холодка. Итак, господа, слушаю вас. Иван Семёнович не стал садиться, хотя и две пары разномастных кресел стояли в гостиной, и дюжина стульев вокруг овального стола в дальнем углу. Там его драгоценная супруга заседала со своими музыкантами, которым оказывала всяческую поддержку. На его взгляд, бездыре и лентяи, их всех надо было держать подальше, не только от их дома, но и от музыки, но его никто не слушал. Лишённая от природы всякого слуха, Шупруга думала иначе. И себя, и своих знакомых музыкантов она считала несправедливо обиженными и обойдёнными удачей, и тратила на них, тратила, тратила. Не мог он присесть ни на один из этих стульев, где прежде восседали их на хлебнике. Он остался стоять. Иван Семенович, а где сейчас Ульяна, сестра близнец вашей жены? Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Так принято говорить в народе. Лично ему гром среди ясного неба никогда не казался чем-то ужасным и неожиданным. Природное явление, не более. Ему куда больше нравилось сравнение, но ступить на притаившуюся змею. В этом случае последствия куда фатальнее. Я знаю, кто такая Ульяна. фыркнул он сердито. Я помню, как они были похожи. Это хорошо, что помните. Проникновенно смотрел на него симпатичный подполковник. Так где она? Не знаю. Он встал к ним спиной, сунув руки в карманы заношенных до дыр штанов. После того, как случилась трагедия, Ульяна уехала. Когда это случилось? Число, месяц, хотя бы приблизительно. Не помню. Настаивал он, понимая, что имеет право назабыть ее. Год прошел. Она присутствовала на похоронах. Вдруг прозвучал песклявый голос Маши: "Я обнаружила в сети фото того ужасного дня. Ее нигде не было. Вы стояли в одиночестве. Да, наверное, плохо помню тот день. Все как в тумане, только боль. Вот здесь. Он обернулся на пару секунд, приложив ладонь к сердцу. Весь на лекарствах. Я не один. Там был такой." А после похорон вы с ней виделись? Это снова Степанов. И вопросы свои гнусные он задавал не просто так. Знал собака. Знал кое-что, и хитрить смысла не было, всё равно узнают, если уже не узнали, явившись таким странным составом. Да, виделись. Она какое-то время жила в этом доме совсем недолго, пару дней. Он выудил руки из карманов и широко повёл вокруг себя, но так и не обернулся к ним. Я просил её остаться, а она уехала, всё равно уехала. Куда ни сказала, написала на меня доверенность на получение материальной компенсации за веру. Ключи оставила от бабкиной квартиры, но просила присматривать. И уехала и больше не появлялась. Снова подала голос Маша. Он узнал разочарование и порадовался и даже мысленно помолился, хотя и не очень это умел. Нет, не появлялась и не звонила. Он медленно повернулся, осмотрел по очереди поскучневших гостей и решил напоследок бросить им кость в качестве компенсации за бездарно потраченное время. Она говорила что-то про монастырь, их прабабка была монахиней. Ульяна видела в этом некий посыл. В каком монастыре, не знаю, не спрашивайте. Было ли то правдой или семейной легендой, не знаю, услышал и пересказал. Ульяну я больше не видел. Всё. Шныров медленно направился к двери, краем глаза наблюдая, как гости по очереди встают с пятиметрового дивана с пятнадцатью подушками. "Простите, можно в туалет?" Маша подняла на него раскрасневшееся личико. Он мысленно поставил ей зачёт за хорошую попытку и ответил отказом. "Ремонт", ответил он лаконично, тесня их к выходу из дома. "В паре кварталов отсюда супермаркет. Там можете воспользоваться дамской комнатой, милая. Не сумев скрыть разочарованного вздоха, Маша вышла на улицу и торопливой походкой пошла к воротам, а Артомун за ней следом. Степанов остался пристально рассматривая стены холла. Если пытаетесь обнаружить здесь следы крови, их нет. Зачем-то Сизвилон просто не выдержав. Я не убийца. А кто вы? Степанов смотрел ему прямо в глаза. Авантюрист, скандалист, шантажист? Кто? Что вам нужно от Вики? От моей родственницы, которая, я знаю, кто это, откликнулся он с раздражением. Почему вы ищете с ней встреч? Что вам от неё нужно? Зачем вы шантажируете её? Минуту он потрясённо смотрел на Степанова, а потом зашёлся мелким противным смешком. Он знал, что его смех противен и людьми воспринимается крайне отрицательно. Живот некрасиво подпрыгивает, а лицо становится сморщенным, но ничего не мог с собой поделать, смеялся не переставая. "В чём дело?" шныров. Глаза Степанова опасно сузились. "Вы не станете отрицать, что видели с ней. Ваша машина стояла неподалёку от дома, который мы арендуем, и а теперь по порядку, Он сложил ладони ковшиком и с унизяющей жалостью глянул на подполковника. Моя машина стояла не возле вашего дома, а возле дома моих хороших знакомых. Это легко проверить. Я и не думал шантажировать вашу родственницу. Зачем мне это делать? Скажите. Человек обратился ко мне за помощью, а я стану его шантажировать за помощью. И Ван Симонович предвидел реакцию Степановой и мысленно лековал. Как же нравилось ему коллекционировать эмоции, особенно когда люди с ними не очень умело справлялись. Какое наслаждение доставляли ему те моменты, когда он их предугадывал. Умный, загадочный подполковник Степанов мало чем отличался от остальных. Его, так же как и всех, больно ранило предательство, и он не желал быть замешанным ни в чём грязном. А история с Викой обрастала подробностями, которые могли Степанову совсем не понравиться. Но, цс, еще рано ее обнародовать. Не настало время. Именно время может и должно распорядиться. А Иван Семенович ему не помощник. Вика обратилась ко мне за помощью. Я ее проконсультировал. Только и всего. Шнырив ловко обошел гостей, дотянулся до двери, широко ее распахивая и указал на дверной проем подбородком. Всего вам доброго, товарищ подполковник. Степанов всё медлил, не уходил. Скажите, проговорил он, уже вступив одной ногой за порог. Сколько денег вы получили за гибель двух сестёр? Только прошу не соврите, я всё равно узнаю. Вам же не хочется, чтобы я пришёл к вам ещё раз. Шнырёв окаменел, даже обычно шумное дыхание сделалось неслышным. Потом он поводил шеей и проговорил: В загибель моей жены и её сестры с учётом всех выплат, страховок и участия в ток-шоу я заработал, если можно так выразиться, 15 млн рублей. Мои коллеги, по невезению, поменьше. 15 млн Степанов выглядел ошарашенным, снова не сумев справиться с чувствами. Такое возможно? Возможно? Шныров пожевал губами и нехотя добавил: "Главное в этом деле скандал. Мы его организовали не без вашего косвенного участия, Егор Викторович.